Глава 13. Вступив в союз с Антонием и Липидом, он, несмотря на свою слабость и болезнь, окончил в два сражения и Филиппийскую войну. При этом в первом сражении он был выбит из лагеря и едва спасся бегством на другое крыло к Антонию. Примечание. Союз с Антонием и Липидом, второй триумвират, был санкционирован сенатом 27 ноября 43 -го года. Тем не менее, после победы он не выказал никакой мягкости. Голову Брута он отправил в Рим, чтобы бросить ее к ногам статуи Цезаря, а, вымещая свою ярость на самых знатных пленниках, он еще и осыпал их бранью. Примечание. Голова Брута, тем не менее, не достигла Рима. Корабль ее, вешший, утонул в бурю близ Деррахия, Дион. Так, когда кто-то униженно просил не лишать его тела погребения, он, говорят, ответил, об этом позаботятся птицы. Двум другим, отцу и сыну, просившим о пощаде, он приказал решить жребием или игрою на пальцах, кому остаться в живых. И потом смотрел, как оба они погибли. Отец поддался сыну и был казнен, а сын после этого сам покончил с собой. Примечание. Игра на пальцах до сих пор популярна в Италии. Играющий должен определить, сколько пальцев вытянуто на быстро вскинутой руке другого играющего. Поэтому иные, из среди них Марк фавоний известный подражатель Катона, проходя в цепях мимо полководцев, приветствовали Антония почетным именем императора, Октавию же бросали в лицо самые жестокие оскорбления. Примечание, император в эпоху республики было почетным званием полководца-победителя после победы и до триумфа. После победы по разделу полномочий Антоний должен был восстановить порядок на Востоке, Октавий отвезти в Италию ветеранов и расселить их на муниципальных землях. Но и здесь им не были довольны ни землевладельцы, ни ветераны. Те жаловались что их сгоняются их земли, Эти, что они получают меньше, чем надеялись по своим заслугам.